Он прикинул скорость пять метров в секунду плюс-минус минут тринадцать. Старший комиссар отшвырнул бинокль в сторону, обернулся и энергично махнул. Из ельника метнулись серые, едва различимые тени. Да пошла группа захвата. Октябрьский скороговорка объяснил, не сводя глаз с просеки. «Раз парашютист, понадобится пароль. У нас тринадцать минут, чтобы его добыть. Хорошо взяли. Чисто!» Три световых пятна на поляне качнулись совсем чуть-чуть и снова восстановили прямую линию. Слаженно замигали. «Вперед!» Старший майор так рванул с места, что Егор сразу отстал, а местный чекист и вовсе трюхал далеко позади. Каждого из немцев держали двое бойцов, в мертвую, на глухой залом. Раздавались стоны, сдавленные окряхтения. «Следи за временем!» — бросил Октябрьский и ткнул пальцем в долговязого гауптмана. «Эй, вы, пароль для парашютиста!» «Я немецкий дипломат!» — прохрипел согнутый в три погибели Решки. «Я третий секретарь посольства, требую консуль! Какой парашютист? Мы с друзьями идем на рыбалка!» Пароль перебил его старший майор иначе прикончу не посмеете пошли люди рыбу ловить до да подлет провалились обычное дело ну-ка в воду его башкой до берега было метров десять у самой кромки лед подтаял. между белой коркой и серым песком чернела полоса воды гауптмана поволокли к озеру сунули головой под ледяной край на помощь подоспели еще двое бойцов навалились немцу на ноги режки бился плескалась вода тех двоих подвести ближе пусть полюбуются крикнул октябрьский не оборачиваясь дорин время Егор посмотрел на часы, рука ходила ходуном, голос предательски дрогнул. «Полторы минуты!» — он оглянулся на немцев. Выражение лиц у них было одинаковое. Смесь недоверия и ужаса. Один из солдат, державших фонарь, покачнулся. «Держи, мать твою!» — рявкнул поручик. «Если нервишки слабые, служи в балете!» Перед глазами у Егора был светящийся циферблат. Секундная стрелка медленно перебиралась с деления на деление. «Вынуть, товарищ начальник?» – спросил Головастый, переминавшийся с ноги на ногу у самого берега. «Может, теперь скажет? Я тебе вынут Торин! Время! Три минуты!» Гауптман больше не бился. Ноги нелепо расползлись в стороны. «Пускай валяется!» – приказал Октябрьский. Бойцы встали, растирая заледеневшие руки. Неподвижное тело осталось лежать, погруженное в воду до пояса. Егор сглотнул. «Фрица, наверное, еще можно было откачать. Неужто? Старший майор не прикажет вытащить. Теперь он того, Лауница!» Носатый немец взвизгнул, и Егор вспомнил, как Октябрьский тогда сказал. «Хорошее лицо, слабое. Вот с ним и поработаем». «Пароль! Лицо фон Лауница прыгало, губы дрожали. Сейчас, сейчас расколется, но нет, немец молчал». 4 минуты 30 секунд доложил Егор. Вдруг очкастый, как его, Штальберг крикнул: "Я, я скажу пароль. Только условия! его тоже". И мотнул головой на фон Лауница. "Под лёд, сами понимаете". "Понимаю", кивнул Октябрьский. Подошёл, придвинулся к Штальбергу, вплотную и шёпотом спросил: "Ну?" Тот едва слышно выдохнул: "Фауцет". "Ясно". Старший майор сосредоточенно смотрел очкастому в глаза, потом приказал: «Этого тоже под лёд". Отчаянно упирающегося Штальберга поволокли к берегу, сунули головой в воду, и кошмарная сцена повторилась. — Зачем? — не выдержал Дорин. — А ты на Носатого посмотри, — в полголоса ответил Октябрьский. Фон Лауницу, похоже, отказали ноги. Он висел на руках у бойцов, губы дергались, ресницы часто-часто моргали. — Время! — 8 минут 40 секунд. Штальберг лежал точно в такой же позе, как и Решки, по плечи, погруженные в воду. Судороги уже кончились. — Пароль! — спокойно обратился Октябрьский к последнему из немцев. Тот зашмурился, но кабениться уже не стал. — Скажу, скажу! Ли... Линда! — что и требовалось доказать. — наставительно посмотрел на Егора старший майор. — А то Фауцет. — Так, пароль есть. Где наш херовимчик? Поручик, оказывается, успел подобрать бинокль ночного видения и, не отрываясь, смотрел вверх. — Он, товарищ начальник, хитрый. Стропы тянет. На лед спуститься хочет, чтоб обзор у него был. Подходы просматривались. Хреново, группе не подойти. Какие будут приказания? Как это он не боится, что лед проломится? Удивился головастый, хотя сам не так давно говорил, что на озеро может и самолет сесть. Судя по кромке, ледяной покров был сантиметров семьдесят-восемьдесят. Ходить и даже подпрыгивать сколько угодно. А вот если с размаху плюхнется парашютист... «Что это там чернеет?» — спросил поручик, глядя через бинокль на озеро. «Вон там. Часом не остров?» «Точно!» — подтвердил головастый островок. «Маленький, метров тридцать, поперечники. Туда он и целит». Усмотрел сверху. Ишь, мастер парашютного спорта. Егор Небрежный сказал. «Ничего особенного. Я бы тоже приземлился». «При пятиметровом ветре запросто. Если бы остров был метров десять, тогда, конечно...» «Значит так!» — прервал дискуссию Октябрьский, очевидно, уже принявший решение. «Дорин! Идешь со мной, остальным оставаться на берегу, до моего сигнала или до выстрелов. Этому!» — показал он на паникшего фонлауница. «Кляп в рот, на всякий случай!» «Вдвоем перепрыгнули через полосу воды на лед, быстро зашагали. Под ногами похлюпывало, несмотря на минус два. Еще пару дней теплы, не завздыхает покров, треснет». Парашютиста было уже видно невооруженным глазом. По серебристому небу скользил белый конус, спускаясь к темному пятну островка. «Похоже, приземлиться раньше, чем мы дотянем», — прикинул Егор. «Идти было метров триста». «Линда, Линда, счастье моё Линда, Линда, сокровище моё напевал октябрьский на мотив. «Светит месяц, светит ясный». И Егору было совсем не страшно, не то что несколько минут назад на берегу, когда топили шпионов. Товарищ старший майор, как вы догадались, что Штальберг набрехал про пароль? Я его досье помню. Зубастый волчище. Железный крест у него за Испанию. Такой легко не сломается. К тому же литературу надо читать. Балладу вересковый мед читал? Про то, как шотландцы хотели выведать у отца с сыном особо секретные сведения. А старик им велел убить сына. Тогда, мол, скажу, они дураки послушались. Правду сказал я шотландцы от сына я ждал беды. Не верил я в стойкость юных, не бреющих бороды. А мне костер не страшен. Пусть со мной и умрет моя святая тайна, мой вересковый мед. Вот и островок. Слева обрывистый берег, справа пологи, сухая трава, черные кусты. На них белое полотничье парашюта. Человека не видно, наверное, залег, держит на мушке. Ну-ка, Дорин крикни с убедительным баварским подвыванием. — Вы целы? — заорал Егор, приставив ладонь ко рту. От земли отделилась тень. Высокий мужчина в шлеме и комбинезоне, точно в руке пистолет, кажется, 712-й Маузер, бабахующий очередями. «Мы беспокоились, что вы угодили в полынью!» — возбужденно воскликнул Октябрьский на своем чудесном немецком. «Вот она, совсем близко!» Под самым берегом действительно темнела вода. «И чего?» — отозвался парашютист. «Сверху ее было хорошо видно. Пароль назовите!» а говорит он по-немецки нечисто, — заметил Дорин, бегло, но с акцентом. «Марта, то есть Магда!» «Ах, нет, шучу! Линда! Малышка Линда!» — засмеялся старший майор, карабкаясь по склону. «Паршивая память на женские имена! Помогите-ка!» Шпион спрятал пистолет, нагнулся с крутого откоса и рывком вытянул их наверх сначала одного, потом второго. «Зашибли?» — спросил Октябрьский, кивая на левую руку агента, плотно прижатую к боку. «Немного. Локоть. Ерунда. Перелома нет. Но скатать парашют не сумею. Помогите. А потом кинем в воду». «Ну-ка, Руди», — подтолкнул старший майор Егора, — «давай в четыре руки, это мой помощник», — объяснил он парашютисту. «Между прочим, служит в Люфтваффе, с парашютами управляться умеет». Тот кивнул. Теперь он повернулся лицом к лунному свету, и Дорин разглядел широкое лицо с приплюснутым носом, прищуренные глаза. Агент беспрестанно поводил шеи, оглядывая белый простор. Но там было пусто и тихо, только шелестел ветер. Сняли парашют с кустов, высвободили стропы, в два счета скатали». Немец или кто он там стоял чуть поодаль, наблюдал. Ногой придерживал рюкзак. Сейчас товарищ старший майор начнет его пульпировать, знал Егор. Перед арестом нужно вытянуть из фашиста как можно больше информации. Не болтала В воздухе. Прогноз был неважный. «Мы с полковником Крэпсом беспокоились», — приступил к делу старший майор, как бы ненароком упомянув заместителя военного атташе, который, по сведениям органов, имел в германской разведке более высокий статус, чем его начальник. Агент промолчал. Подтащили парашют к обрыву, скинули в воду. Громкий всплеск, черные брызги, потом белая пена. Надо же, под самым берегом а не мелко. «Что же мы не познакомимся», — сказал Октябрьский, поворачиваясь. «Это, как я уже сказал Руди, ну а я Гауптман Решки». «Приветственная депутация в полном составе. А кто вас провожал? Вы откуда вылетели? Из Мишина или из Штеттина?» «Ну, будем знакомы». И протянул руку. Из инструктажа Дурин знал, что заброской агентов в СССР сейчас занимается Абверштейли, то есть региональное управление Кеннинсберг с разведшколой и аэродромом в прусском местечке Мишан и Абверштейли-Штеттин. Про первое подразделение мало что было известно, про второе информации вообще ноль». Широко улыбнувшись, парашютист подал правую ладонь вдруг резко качнулся в бок. Левая рука, якобы ушибленная во время приземления, согнулась в локте, тускло блеснула черная сталь. Ярко полыхнула вспышка, слившись с грохотом выстрела. Но Октябрьский каким-то чудом успел ударить по дулу, и пуля ушла в землю. Старший майор схватил пистолет за ствол, крикнул «Егор!» Дорин рванулся, на парашютист выпустил пистолет, отпрыгнул назад и, крякнув, влепил Октябрьскому ногой в грудь. Старший майор взмахнул руками, рухнул с крутого берега, судя по всплеску, прямо в прорубь. Однако смотреть в ту сторону было не, когда правой рукой агент уже рвал из кармана Маузер. «Линда, гады чекистские, поубываю!» — яростно хрипел перекошенный рот. Украинец успел подумать Егор, налетая на противника. Для начала зацепила перкотом в подбородок. И сразу провел серию быстрых ударов. В корпус, в корпус, в корпус, в лицо, в лицо, в лицо. От последнего завершающего парашютиста прокинулся навзничь. Маузер отлетел в сторону, но Егору все казалось мало. Прижав руки упавшего к земле коленями, он молотил на отмашь, как никогда в жизни. На ринге или в драке он всегда сохранял хладнокровие и ясность мысли. А тут потемнело в глазах, уши будто заложило. Дорин сам не слышал, что при каждом ударе выкрикивает «на, на, на!». Кто-то схватил его сзади за плечи, отшвырнул. Над Егором стоял старший майор, мокрый м пачканной землей. «Ты что убьешь? А ну-ка посвети!» Стуча зубами от возбуждения, Дорин достал из кармана фонарик. Агент лежал, закатив глаза. Вместо лица – кровавая каша, нос свернут на сторону, сломанная челюсть, полотвисла. Меж разбитых губ блестят осколки зубов. Вроде живой просто отключился. «Их ты его!» – покачал головой Октябрьский, щупая пульс. «Неинтеллигентный ты человек, Дорин. Не умеешь обращаться с иностранцами». Хоть с него ручьем лила вода, но голос был спокойный, всегдашний, от этого Егор окончательно пришел в себя. Огляделся вокруг, увидел, как по льду бегут черные фигуры. Услышав выстрел, группа сорвалась с места. «Он не иностранец, он украинец, товарищ старший майор. Вот как вы даже успели поболтать, что он еще тебе сообщил. Ничего, Линда говорит, гады чекистские, поубиваю, но говор украинский, сто процентов. Че он, стрелять-то стал?» Октябрьский сокрушенно почесал скулу. «Чего-чего? Дурак я, вот чего». Наврал, выходит, лауница пролиндута. — Хорошо, хоть этот нас с тобой сразу не завалил. Очень уж в себе уверен был. настолько двое, а у него в левой руке ствол. «Эй — Эй! — крикнул он, оборачиваясь к озеру. — Лауница притащили? — Так точно, здесь он, — откликнулся поручик. Он уже был под самым обрывом. — Что вы, оставались начальник? Не ответив, Октябрьский стремглав побежал вниз по короткому, но крутому склону. Оттолкнув поручика и головастого, распихал бойцов и подлетел к носатому немцу, которого волокли в самом хвосте. «Линда, значит! Линда!» – пронзительно крикнул он. Егор был уверен, что старший майор ударит немцев. Он лауниц тоже. Он сжался, дернулся назад, однако конвоиры держали крепко. Но Октябрьский не ударил, упер руки в бока, с любопытством наклонил голову. «Зачем наврали?» Оставив бесчувственного парашютиста на попечении поручика, Егор спустился на лед послушать, что ответит немец. Тот долго молчал, наконец, глядя себе под ноги, сказал «Все равно убьете». «Не консула же вам вызывать после того, как вы утопили дипломата и представителя фабрин-индустрии». Фон Лауниц покосился куда-то в сторону и снова быстро опустил голову. Это он на полынью догадался Егор и поежился. «Неужели опять? Логика понятна!» – кивнул арестованному Октябрьский. Он снял бурку, вылил из нее воду, проделал тоже со второй, поглядел на конвоиров. «Что смотрите? В воду его?» и скинул куртку, ему набросили на плечи сухой полушубок. А, не надо! Ради бога, задохнулся криком фон Лауниц, тщетно пытался упереться ногами, но каблуки скользили по льду. Немцы повалили у края, сунули головой в воду. Егор почувствовал, что в третий раз этого зрелища не вынесет. Отвернулся, хоть и было стыдно собственного свинтьяйства. "Отставить", приказал старший майор. "Давайте его сюда". Фон Лауница усадили на лёд. Он хватал воздух ртом, мокрые волосы прилипли к лбу. Подойдя, октябрьский сел на корточки и заговорил: «Мирно, рассудительно. Я вот что подумал. Раз вы наврали с паролем, значит, вы человек с характером. Это хорошо. Жить, судя по воплям, вам хочется. Это тоже неплохо. Значит, у нас есть база для сотрудничества. Решайте сами. Работаете со мной или предпочитаете назад? В полынью». Немец закрыл глаза. По лицу прошла судорога. «Нет, нет! Что вы хотите? Что я должен сделать? Дайте ему шапку, а то простудится, волосы вытрите. Вот так!» Старший майор похлопал фон Лаунице по плечам. «Скажите полковнику Крепсу, что парашютиста отнесло ветром на озеро, и лед не выдержал. Вы трое побежали его спасать. Под Решки и Штальбергом лед подломился. Вы не могли спасти всех троих. Выбрали парашютиста, причем вытащили не только его самого, но и рюкзак. Куда вы должны были доставить гостя? На конспиративную квартиру Кузнецкий мост 19». «Ишь наглецы!» – удивился Октябрьский. «Это же в ста метрах от Лубянки!» «Наглость тут ни при чем», будто оправдываясь, стал объяснять немец. «Свидетели, в том районе Ферпе насыщен радиосигналами, идущими из вашего ведомства. Еще один будет незаметен. Это удобно». Старший майор удовлетворенно улыбнулся. «Значит, наш хлопец радист. Имелась у нас такая версия. А скажите, Лаунис, какой все-таки был пароль?» «Фауцет». Покосившись на Егора, Октябрьский виновато развел руками. «Вот тебе и вересковый мед. Горе от ума». «На старуху бывает проруха. Век живи, век учись. Чужая душа потемки, а также прочие народные мудрости. Ладно, не будем посыпать голову пеплом. Работа не окончена. Идем со мной. Дорин, ты мне понадобишься». Афон Лауницу сказал напоследок жестко. «Вы только не вздумайте нарушить наш уговор. Факты есть факты. Груз мы взяли, явку на Кузнецком вы сдали. Поверьте, вам во всех смыслах будет приятнее идти по жизни с нами». И с разбега влетел на кручу. «Ну что тут, подъяблонский? Очухался этот?» «Я подъяблонский, товарищ начальник». «Нет, лежит. Прикажете дать на шатырю?» «Сам. Ты мне сапёра подошли». Старший майор взял едко пахнущий пузырёк, наклонился над радистом. У того всё ещё шла носом кровь. Из разинутого рта вырывалось хриплое дыхание. «Я, сапёр, товарищ начальник, — доложил подбежавший боец с кожаной сумкой за плечами, похожий на школьный ранец. «Возьмите рюкзак, проверьте на наличие мины. У Абвера новая мода. Перед сбросом груза заводят часовой механизм. Если агент разбился или схвачен, через сорок минут или через час взрыв». «Мы так 19 февраля под Каунасом трех ребят потеряли!» «Да не здесь копайся!» – прикрикнул он на сапера, начавшего расстегивать рюкзак. «Подальше оттащи, а то подорвешь дорогого гостя и меня заодно!» Прежде чем сунуть пузырек под нос парашютисту, Октябрьский сказал. «Ну, Дорин, до сих пор были цветочки, ягодки начнутся сейчас. Не сломаем его сразу!» «Пока мозги не встали на место, потом труднее будет». «Момент оптимальный. Шок, воля от потери сознания ослаблена. Ты нагнись, чтоб он тебя видел, и сооруди рожу поужасней». Дал нюхнуть пленному на шатыря, тот дернул головой, страдальчески простонал, захлопал глазами. В первую секунду взгляд был не сфокусированным Потом парашютист увидел свирепо оскаленную физиономию Егора и, всхлипнув, попытался вжаться в землю. Октябрьский ткнул Дорина локтем. Тот понял без слов «У, гад фашистский!» и занес кулак. «Пока не надо!» — прикрикнул на него старший майор и парашютисту. «Кто такое? Диверсант? Террорист? Против кого замышляете теракт? Против руководства Советского Союза?» «Не, я не диверсант! Я радист! Радист!» — забормотал пленный, не сводя глаз Егорова кулака. «Эй, сапер, там в мешке рация есть!» — крикнул Октябрьский, обернувшись. нету товарищ начальник!» — донеслось из темноты. «А мина? Есть какая-то коробка! Я в нее пока не лазил, но вроде не тикает!» «Это не мина! Это рация нового типа!» — сказал пленный я покажу пл А что, если это все-таки мины и он хочет подорвать себя вместе с чекистами? Позже об этом же подумал и Октябрьский. Тут Егор проявил инициативу. Легонько стукнул радиста по скуле. Вроде чепуха, а тот весь затрясся. «Это правда рация? Честное слово!» «Ну что ж», — усмехнулся старший майор. «Сапер, как тебя! Тащи коробку сюда!» Передатчик был плоский, весом килограмма три, а размером с толстую книгу. На занятиях по радиоделу Егор таких компактных не видел». Фу ты, ну ты, восхитился старший майор, это у вас в отделе «Т» теперь такие делают? Вещь. Их всего несколько пробных экземпляров, поспешил сообщить радист, по-южному выговаривая несколько экземпляров. Сигнал уникальный, идентифицируется на приемнике близнецы применяется только для особо важных агентов. Кто особо важный? Ты презрительно бросил Октябрьский. Это он нарочно его шпыняет, сообразил Егор, морально доламывает. Не, шо вы, я отправлен в распоряжение агента «Вассер». — Ах, Вассеру, вот оно что! — старший майор пальцами сжал Егору локоть. Внимание! И небрежно протянул. — Понятно. Радист, значит, ему понадобился. — Ну что, изменник Родины, поможешь нам с Вассером повстречаться? Или... — угрожаю щеки в окна Егора. — Да что теперь помогу! — повесил голову пленный. Перебинтовать его, — крикнул тогда Октябрьский. Пока радисту перевязывали разбитое лицо, Дорин шепотом спросил. — А кто это Вассер, товарищ старший майор? — Впервые слышу. Судя по всему, большая шишка. Персонального радиста ему отправили. Да он с какой помпой. Рация, опять же, для особо важных. Неспроста это. Имея предчувствие, что Герр поможет нам внести ясность по главному вопросу бытия, когда начнется война. Ну-ка, порасспрашивай его, он к тебе явно неравнодушен. Есть порасспрашивать. Дорин сел на корточке рядом с радистом, и тот сразу испуганно заморгал. «Не бойся, не трону!» «Как тебя звать?» «Степан!» «Степан Карпенко!» «И как же нам добраться до Вассера? Степан Карпенко. Старший майор стоял позади, внимательно слушал, как Дорин ведет допрос. «Да не знаю я, он сам позвонит на Явку. Допустим, а как он выглядит? Возраст, рост, приметы?» «Ебово не знаю, мне сказали, жди, позвонит человек, назовет пароль, поступаешь его распоряжение, прикажет, умри, значит, умри, и все». «А какой пароль?» «Извиняюсь, товарищ Карпенко, мне ваш телефон дали в адресном столе. Вы, случайно, не сын Петра Семеновича Карпенки?» «А отзыв есть?» «Да, нужно казать». Нет, товарищ, моего батьку звали Петро Гаврилович. Тогда Вассер кажет, что делать. И еще что можешь сообщить про Вассера? Ничего, чем хотите, поклянусь. Октябрьский тронул Егора за плечо. Достаточно. Отвел в сторону, сказал. Молодцом, боксер, подведем итоги. Операция «Подледный лов» прошла хлопотно, но успешно. Лов такой. Завербован лаунец, взят и обработан ради с рацией. Главное же, имеем выход... На некоего аппетитного вассара, про которого мы пока ничего не знаем, но мечтаем познакомиться.